Вошел мужчина в расшитом золотом морском мундире. Он был при шпаге и держал в руке украшенную перьями шляпу с кокардой. Гуинплен вскочил, словно его подбросила пружиной. Он узнал вошедшего, и тот узнал его. Из их уст одновременно вырвался крик. «Гуинплен! Том джек Человек со шляпой, украшенной перьями, подошел к Гуинплену, который скрестил руки на груди. «Как ты здесь очутился, Гуинплен?» «А ты как попал сюда, Том Джимджек?» «А, я понимаю. Каприз Жезианы. Фигляр, да еще урод в придачу. Слишком соблазнительное для нее существо, она не могла устоять. Ты переоделся, чтобы прийти сюда, Гуинплен?» «И ты тоже, Том Джимджек?» «Гуинплен. Что означает это платье вельможи?» «А что означает этот офицерский мундир, Том Джимджек?» Я не отвечаю на вопросы, Гуинплен. Я тоже, Том Джимжек. Гуинплен, мое имя не Том Джимжек. Том Джимжек, мое имя не Гуинплен. Гуинплен, я здесь у себя дома. Том Джимжек, я здесь у себя дома. Я запрещаю тебе повторять мои слова. Ты не лишён иронии, но у меня есть трость. Довольно передразнивать меня, жалкий шут. Гуинплен побледнел. Сам ты шут.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 Человек, которого Гуинплен до сих пор считал том джемжеком, громко расхохотался. «А почему же не король? Впрочем, ты прав. Скоморох может исполнять любую роль. Скажи уж прямо, что ты Тизей, сын царя. Я пэр Англии, и мы будем драться. Гуинплен, мне это надоело. Не шути с тем, кто может приказать высечь тебя. Я лорд Дэвид Дэримойр, а я лорд Клинчарли». Лорд Дэвид вторично расхохотался. «Ловко придумано. Гуинплен, лорд Клинчарли. Это как раз то имя, которое необходимо, чтобы обладать Джозианой. Так и быть, я тебе прощаю. А знаешь почему? Потому что мы оба ее возлюбленные». Портьера, отделявшая их от галереи, раздвинулась и чей-то голос произнес. «Вы оба милорды ее мужья». Оба обернулись. «Баркельфедра?» — воскликнул лорд Дэвид. Это был действительно баркельфедра Улыбаясь, он низко кланялся обоим лордам. В нескольких шагах позади него стоял дворянин с почтительным строгим выражением лица. В руках у незнакомца был черный жезл. Незнакомец подошел к Гуинплену, трижды отвесил ему низкий поклон и сказал — Милорд, я пристав черного жезла, я явился за вашей светлостью, по приказанию её величества.